Марочка, обнявшись, сидит на диване. О чем ты думаешь? О том же, о чем и ты. Прекрасно, тогда сделай мне один, только с ветчиной. Ха! Доктор, скажите, а я буду жить? Вот давайте только не будем загадывать, а? Ха! Впервые в цирке. Представление «Собачья свадьба». Супер-аттракцион. Собаки на собаках.